14. Странные получились сборы. Вроде опытные люди. Знаем, куда попадем, и все равно надеемся на авось. Все затмевает главное — удрать. Сергей, кстати, не объявлялся, это немного беспокоило. «Казалось, отделят от меня Анну, и все наши планы пойдут прахом». Но то ли они на самом деле проспали наш настрой, то ли были уверены в себе. В последнее верить не хотелось. Все-таки я здесь почти чужой, плохо ориентируюсь и не знаю их возможностей. Так или иначе, чувствовали, что предоставлены сами себе. И вместо упаковки шоколадных батончиков занялись первоочередным. Надо было проверить, сработает ли дар храма на двоих. Ведь я еще хорошо помнил тот деревянный звонкий стук, битый по полу. Анну воспринимал отчетливо, хотя и странно. Тело супруги переливалось, что-то было ярче, что-то виднело с тенями. Узнать ее через такое восприятие не смог бы. Человек, женщина, живая. Черты прятались под искаженными цветами подвижной живой ткани, Случайно помог намокший рукав ее халата. Он отчетливо выделялся, хотя остальная одежда напоминала скорее облако из теней, окружившее живую сердцевину. «Ну да, точно. Еще в прошлый раз мы обсуждали это с Михаилом. Объект переноса формируется вокруг протонного облака, в качестве основы которого выступали ядра водорода». А этого добра больше всего было в воде. Ну и в наших телах, ясное дело. Придется мокнуть. — Ань, у тебя что-нибудь местное с собой есть? Она пожала плечами, подумала, молча достала такую же карточку, как и та, что мне выдали в изоляторе. — Дали понять, чтобы бы носила с собой? — Оставь, — бросил я и задумался. Такого рода устройств они могли привесить нам сколько угодно. Как проверить? Я сомневался, что даже при тщательном осмотре смогу распознать какую-нибудь нить, вплетенную в ткань или крохотную иголочку, впившуюся под кожу. Выбора не было. Инструмент у меня один, и я вновь нырнул в глубины странной памяти. Карточка еле виднелась. Попробовал накрыть ее от с символом чужого языка. Ничего. Тронул другой. Бесполезно. «Внезапно меня толкнуло. Я очнулся и только после этого сообразил!» — вскрикнула она. «Свет мы не включали. Квартира, или, точнее, наш суперсовременный изолятор, погрузилась во мрак. Совсем уж темно, впрочем, не было. Отблеск освещенного двора за окнами, неяркие, но многочисленные огоньки панелей, желтую полоска от неплотно прикрытой двери в ванную. Лица Анны я почти не видел». Так, темный силуэт, но чувствовал, как она взбудоражена. Что случилось? «Источник», — почти прошептала она. «Что, источник?» «Я ощутила тебя, как привыкла ощущать источник. Только очень слабый». «О как!» Умолчал. «Еще попробуем?» Кажется, она кивнула. Я нырнул, вспомнил нужный символ, накрыл им мерцающую фигуру рядом. Как сквозь сон вспомнилось. «Да!» Это в реальности воскликнула моя Скелли. Прежде чем вернуться, успел заметить, как повлек отсвет будущего. Символы жрали вероятности, будущее утекало. Если я хочу удрать, то с экспериментами надо завязывать. «Ну, чего?» От тебя сквозило им, слабо, но отчетливо. Ты смогла бы что-нибудь сделать? Да нет, конечно. Представь, что ты ждешь ветра. Его нет. И вдруг кто прошел рядом? Так, даже не дуновение. То есть даже не убить никого? Я грустно вздохнул. Она засмеялась. Дурачок. Убить даже ты можешь. Это слишком просто тем, что от тебя дыхнуло, я полгорода могла бы уложить. Я про серьезное». «Серьезное? Да мне и этого хватит. Будешь запасным станковым пулеметом». «Чем?» — прозвучало холодно. «Важным козырем», — пояснил я молчаливой темноте. «Погоди. Надо все же до конца проверить. Эти символы что-то делают. Только я не могу определить, что. У меня запас материи тает». А на что он расходуется, не вижу. Сосредоточился на карточке и, торопясь, чтобы не потратить лишнего, стал по очереди накрывать ее теми символами, чье действие было неизвестно. Всего-то дюжина загогулен. Две, пусть три, понятны. По остальным быстренько пробегусь. Повезло. Спешки мог и пропустить. Один из знаков, показалось, слегка притушил и без того слабый силуэт. Решил, что неровно наложил его, сдвинул подальше. Надо помнить, только что у меня все это в памяти ворочалось. Дальше, значит, в прошлом. Дальше, значит, напрягись, вспомни. Это не глаз прищурить или в бинокли винт подкрутить. У меня уже голова раскалывалась. Казалось, запутался и сам уже. Прошлое. Вспоминаю самого себя. Карточка блеснула. Слабый отблеск убегающего настоящего трепетал по краям. Еще чуть памяти. Отблеск исчез. Вернул назад, появился. Какой-то слишком ровный, я бы сказал, рукотворный. Только подумал и сразу понял. Антенна! Я вижу активную антенну. Уже начинало тошнить, уже нестерпимо болел затылок, но я не отступил, осмотрелся. Ядрен батон, да тут антенн, как клопов. Вынырнул. «Илия, все в порядке?» «Ты стонал?» «Чего, серьезно?» «Я удивленно вгляделся в родной силуэт, а я не заметил». «Я заметила. Все в порядке?» «Да. Все отлично. Сейчас чиститься будем». Был такой фильм в прошлом. «Ирония судьбы или с легким паром?» «А в нем эпизод» когда один из героев пытался принять душ в одежде. Когда я это видел, мне всегда было жалко того человека. Казалось, я физически ощущаю все неудобство и неловкость его положения. И вот, здрасьте, я сам, да еще с любимой женщиной, забираюсь в душевую, разодетой, как на парад. До последнего момента, казалось, вот-вот, пискнет интерфейс. Щелкнет дверной шлюз, войдут незнакомые люди в странных комбинезонах. Кто-то вытянет руку с зажатым в кулаке устройством, и все оборвется. Но квартира оставалась темной и тихой. Ванная комната пылала островом нестерпимого света. Горячим дождем сыпалась вода. Мы потоптались, неловко пристраиваясь друг к другу. Она привычно обняла меня, я притянул ее ладонями, наклонил голову, чувствуя знакомый запах мокрых волос, и нырнул в память, как прыгнул за борт. Далеко вспомнить не получалось. Громада планеты ощущалась отчетливо, но уже через несколько сотен метров все сливалось в мутный хаос, и вспомнить, разглядеть детали было невозможно. — А мне это очень важно. Я не хочу рухнуть на мостовую с высоты десяти метров, прижимая к себе доверившуюся душу. Угадывалась ровная поверхность неширокой улицы неподалеку, как в хаосе леса угадывается заросшая просека. Я постарался вспомнить ее как можно лучше и прикрыл заветным символом. Небольшой толчок. всё таки ошибся с высотой. Но мы устояли. Мягкий желтый свет уличных фонарей окутывал нас, замерших на самой середине неширокой улицы. Вода стекала теплым водопадом, собираясь в небольшую лужу под ногами. В голову лезла дурацкая мысль. Надо было душ выключить. Яркий резкий свет обдал, заставив зажмуриться. Какая-то машина вывернула со двора и замерла, рисуя длинные тени наших фигур. Мы торопливо сбежали на тротуар. Мимо проплыло лицо водителя с выпученными от удивления глазами. Тихо засмеялась она. Я не удержался и поцеловал ее мокрую щеку. Было хорошо и свободно. Мы были одни, и только от нас зависело наше будущее. Но вдалеке все еще угадывалась знакомая чугунная ограда, поддерживающая темные купы деревьев за ней. Надо было спешить. Я осмотрелся, и мы двинулись на восток. По моим расчетам, предстояло пройти около двенадцати километров. Рассчитывать на городской транспорт не приходилось. Вся электроника, которую я смог рассмотреть, осталась лежать унылой кучкой на кухонном столе. Если учесть, что нам предстояло избегать крупных оживленных улиц, шагать надо было часа три. И это был самый рискованный момент. Я не сомневался, что наши исчезновения уже обнаружили. Был уверен, что легко найдут, даже и без модулей. Город был настоящим океаном из электронных глаз. Расчет был на то, что никто не знает, куда мы идем и зачем. Но в самом деле цели зачем-то движутся в измайлово. Я бы на месте наблюдателей не стал препятствовать. Куда интереснее понять, зачем беглецы туда отправились. «С кем у них встреча? Резидент какой страны поджидает их в тёмном переулке на дипломатическом транспорте?» Я настолько уверился в собственной фантазии, что даже удивился, когда на очередном перекрёстке пустого ночного города нас окружили фары сразу трёх автомобилей. Преследователи всё делали быстро и грамотно. Они заблокировали основные пути возможного движения, выпустили по несколько темных фигур из внутренности внезапно появившегося транспорта и стремительно сжимали кольцо. Я еще стоял, рассматривая неожиданный спектакль, а супруга уже обняла меня за пояс и прижалась головой к моей груди. В последний момент мне показалось, что одна из фигур взмахнула рукой. Кажется, начала что-то говорить, я еще подумал, товарищ майор. Но сознание уже нырнуло в окрестности прошлого, расчерченные быстро приближающимися силуэтами. Опять толчок. Снова ошибся с высотой. Темный сквер. Или, может, небольшой парк. Вдали мелькнули огни, и мы, не говоря ни слова, устремились в противоположном направлении. Мягкая трава под ногами... Редкий треск павших веточек сменились утоптанной тропинкой, а следом и длинной пустынной аллеей с редкими фонарями. Я замер, определился с направлением, и мы снова зашагали. «Они нас скоро найдут?» «Думаю, уже нашли. И где они?» — она повела рукой. «Не знаю. Просто надеюсь, они сообразили, что отловить нас, как убежавших обитателей зоопарка, слишком сложно». Я снова осмотрелся, вгляделся в уже начавшую подсыхать Анну. Если я прав, они перестанут играться в догонялки и будут просто следить за тем, куда мы направляемся. А как определяться, встретят. Хочешь сказать, мы топаем прямо в ловушку? — Ага. — Чего, ага? Что мы будем делать? — Спокойно, я дам вам парабеллум. — Прекрати. Ты знаешь, что я не понимаю эти местные фразочки она шипела, как закипающий чайник. — Ань, у нас есть запасной станковый пулемет. Мы пересекли небольшую пустую улицу. Начался еще один сквер, но вдали уже переливался огнями живой, несмотря на позднее время, Московский проспект. Надо было определяться, рискнуть и двигаться по кратчайшему пути или заложить большой крюк. — Пулемет — это козырь, правильно? — Правильно, правильно. Я остановился. «Давай-ка еще раз сиганем. Не знаю, насколько меня хватит, но пусть они думают, что я могу это делать, сколько влезет. Заодно через дорогу перейдем в неположенном месте». В этот раз прыжок вышел мягким и похожим на какой-то фокус. Стояли себе в тени деревьев. Впереди шипел колесами широченный поток. Свет мигнул, и мы стоим на дорожке между вздымающихся в небо огромных корпусов. Озаренная цветной подсветкой а мерцающая река за спиной лишь угадывается тихим голом. Одни. Так бы и прыгал до самой точки, если бы был уверен в себе, точнее, в запасе материи. «Козырь, это я?» «Ты?» — не стал я отпираться. «Хотя и не без моей помощи». Мы уже немного подсохшие, что беспокоило, двинулись по замысловато изогнутым тротуарам крытом цветной мозаичной плиткой, мимо молчаливых громад небоскребов. «Эх, погулять бы здесь днем!» «Ты хочешь, чтобы я их убила?» — тихо и неожиданно спросила она. «Нет, я сам чувствовал неуверенность в своих словах. Это крайнее. Ты же можешь напугать, усыпить, я не знаю. Не только же убивать». «Ладно» она говорила тихо и мне вдруг стало ее жалко мое скеллия я не выдержал остановился и протянул ее к себе ты чего так же тихо продолжила она не беспокойся если надо я всех убью я невольно поежился земля она здесь обычная хоть и необыкновенно красивая женщина но это видимость скелли никуда не делась Вот она послушно ждет в моих объятиях, готова распоряжаться чужими жизнями ценой потерянного детства потерянной природы. Вздохнул. «Пойдем, Скелли, нам еще долго», — подумал и добавил. И очень далеко. Герасимов был зол. День был долгим и хлопотным. Майор еле добрался до кровати, но заснуть ему так и не дали. И его подопечные умудрились сбежать. И что им не бежалось утром или через пару дней? Сейчас он стоял в одних трусах в темноте собственной квартиры и, закрыв глаза, принимал информацию. Жена давно привыкла к подобному и даже не пошевелилась, когда он кряхтя выбрался из постели. От этого почему-то было еще обиднее. Пытались еще прыгать? — Нет, товарищ майор, после того, как задержание сорвалось только два раза. Куда они идут? — Судя по всему, в район Измайлова. — И чего там в этом Измайлове? — Аналитики докладывают, что Злобин впервые там пропал. — Карту дай. Он поморщился. — Да не эту. Где застройка на дату первого эпизода? Смотрелся в красную точку на экране. — Совмести с современной. Минуту разглядывал схему, застывшую на его сетчатке. Скомандовал. Группу на эту точку. Рассредоточиться, ждать меня. Будут изменения в движении объектов немедленно докладывать. Лето. Днем еще жарко, а ночи уже холодные. Не могли предки столицы где-нибудь в италии поставить? Герасимов поежился. Типичная застройка по проектам тридцатилетней давности. Называлась реновация. Он усмехнулся. Дома по этой программе до сих пор не достроили. А уже первым пора на пенсию. Он прошелся по пустому двору, побродил по тротуарам. Дома, битком набитые жителями, спали. Точка, где по сообщениям далекой древности пропал Злобин, ничем особенным не выделялась. Обочина, фонарь, запаркованные автомобили. Прошерстили сейсмосканером. Ничего особенного. Оперативников рассадить по этим машинам. Он махнул рукой. Только проследите, чтобы хозяев охраны не разбудила. Уже тише добавил. Не хватает мне еще ночных разборок. Майор дождался, пока опера в спецкостюмах быстро разместились по чужим машинам и не подумавшим пикнуть на вторжение незваных гостей. Все затихло. Он осмотрелся. Обычный двор, спящий авто, дежурный свет, озаряющий пустые тротуары. Герасимов вышел точно на точку, где тридцать лет назад исчез рядовой московский инженер. Потоптался. «Где там они?» «Десять минут. Идут дворами». Он переключил интерфейс на оперативную схему. Двор, застройка машины. Вот опера, рассаженные по точкам. Вот резерв, скучающий за соседним зданием. Оцепление, отгоняющее или задерживающее случайных ночных прохожих. Полицейские коптеры, способные в крайнем случае сами задержать беглецов. Наблюдение. Из этой паутины выбраться невозможно. Интересно, что же они ищут? Наконец, в полутемном проходе между зданий что-то шевельнулось, приблизилось. Двое. Идут спокойно, держатся за руки. но ну, прям двое влюбленных на прогулке. Если не знать, что один тридцать лет скрывался от системы за границей, а когда появился, оказался оснащен новейшей технологией перемещений. А вторая вообще генетическая загадка. То ли клон, выращенный супостатами, то ли женщина с модифицированной генетикой. Штатный спец по генам, увидев результаты анализа, тут же объявил — «Розыгрыш! Не смешно!» Увидев Герасимова, гостя остановились. Он улыбнулся им, развел руки в стороны, но с места не сдвинулся. На всякий случай в кармане грелся штатный парализатор. «Женщина! Красивая!» — в очередной раз отметил майор, шагнула вперед. Злобин пристроился сзади. «Что за хрень?» Майор упустил руки. Команду на задержание он мог дать в любую секунду, да и ребята отлично знали, что делать без всяких команд, но любопытство мучило. Что им здесь надо? Злобин положил руки на плечи темнокожей красавицы. Выражение его лица стало отрешенным. В следующее мгновение эта пара двинулась прямо по направлению к майору. Герасимов немного даже растерялся. всё было странно. Женщина шла прямо на него. Ее взгляд отдавал смесью интереса и безразличия, напряженного внимания и скуки. Майор завороженно всматривался в это прекрасное лицо, пока вдруг не осознал. Кошка. Так кошка смотрит на мышей. Безразличие внезапно сменяется смертельным вниманием, игра презрением. Интерфейс все это время бился в ушах. Наконец Сергей перевел внимание на схему и увидел, как по мере движения парочки гасли отметки засады. Опытные оперативники, если верить датчикам, один за другим засыпали. Он присмотрелся к уже основательно приблизившимся гостям. Женщина не изменилась. Только стали лучше видны точенные черты прекрасного лица. Мужчина, как слепой, вышагивавший следом, крутил головой. Его глаза двигались, но, очевидно, он ничего не видел. Или видел что-то другое, — подумалось майору. Последняя пара припаркованных машин преграждала путь этому шествию. Майор, завороженно следивший за ними, уже тянул руку к парализатору, когда женское лицо слегка скривилось, словно ей что-то не понравилось, и машины, жалобно скрипя резины, отодвинулись в сторону, прямо на глазах Герасимова. Он опешил, промедлил, и этого хватило. В следующее мгновение прямо перед собой он увидел красивые глаза, густо обрамленные темным пухом ресниц. Его трясли. Он заслужил этот сон, он выстрадал его. Кто посмел вторгнуться в его царство? Глаза с трудом узнавали реальность. Оперативник? Почему холодно? Майор шевельнулся. Вбок уперся кривой камень бордюра. Нос уловил запах мятной жевательной резинки. «Майор, где они?» Пробился в голову чужой голос. Послесловие. Тошнило. Да еще и под ногами висела непонятная белесая бездна. «Что за хрень?» Я поднял голову. Прямо на меня падало небо, темное, волнистое, почти черное. Оно обрушилось тяжелым ударом, вышибло остатки воздуха из легких, и мир перевернулся. Блин, ну кто возвращает путешественника на планету вверх тормашками? Древние, вы охренели? Вынырнул, уже задыхаясь. Слава богу, все на месте. Небо наверху, вода внизу. Или я? Далекий голос вернул спокойствие. Я дома. Евгений Южин. Инженер. Часть седьмая. Вторая итерация. Читал Сергей Уделов. Декабрь 2022 года. Тверь.